Вайм сочнулся от полудремы, в которой ему грезился юный Сэм, играющий на арфе. Когда он понял, что это был сон, колеса уже шумели иначе. Карета замедлила ход и остановилась. Вилликинс открыл маленькое окошечко, позволяющее пассажирам общаться с кучером, и негромко сказал «Просыпайтесь, сэр. Мы примерно в четверти мили от заусенца. Население 37 человек, и умом не блещет ни один». Отсюда можно почуять индюшачью ферму и пожалеть об этом, черт возьми. Простите, мой клацкий. Я предполагаю, что, вероятно, стоит тихонько пройти остаток пути пешком, сэр». Ваймс вылез из кареты и потопал, разминая ноги. В воздухе витал на диво въедливый запах домашней птицы. Гоблины не атаковали носовые пазухи и в половину так яростно. «Но что такое птичья вонь по сравнению с трепетом?» «Да, трепетом». Сколько времени прошло с тех пор, как Ваймс возглавлял предрассветную облаву? Слишком много. Теперь этим занимались капитаны и старшие сержанты, тогда как командор торчал в штаб-квартире, воплощая анкморпорскую городскую стражу. Что ж, сегодня будет по-другому. Шепотом, пока они шли по колено в тумане, он сказал, «Ты, старший констебль, наконец, постучишь в переднюю дверь, когда я дам сигнал». «А я встану в задней двери, на тот случай, если наш приятель решит дать дёру, ясно?» Они приближались к ферме. «Да, здесь за глаза хватило бы двоих. В убогом домишке могло и не быть двух дверей, не говоря уже о трёх». «Что мне делать, командор?» – шепнул Финни. «Чёрт возьми, парень, ты сын и внук стражника. Ну и что, по-твоему, ты должен сказать? Хочешь подсказку? Слово «пожалуйста» там быть не должно». «Я свистну, когда займу позицию, слышишь? Пошли!» Они осторожно пересекли вонючий двор, и Ваймс обогнул дом. Ему пришла в голову одна интересная мысль, и он сделал мысленную пометку, после чего прислонился к грязной стене дома на некотором расстоянии от задней двери, взял щепотку табака, чтобы перебить запах индюшек, и негромко свистнул. «Откройте именем закона! Вы окружены!» «У вас есть одна минута, чтобы открыть дверь! Я не шучу! Откройте дверь! Это полиция!» Уютно привалившись к стене, Ваймс неохотно признал, что для новичка это весьма неплохо. Минус один балл за «я не шучу». Как только из задней двери кто-то выскочил, Ваймс подставил ногу. «Доброе утро, сэр! Меня зовут командор Ваймс. Надеюсь, вы в состоянии вспомнить свое имя?» В сараях птицы сходили с ума, и запах стал гуще. Мужчина с трудом поднялся, отчаянно озираясь. «Да, ты, конечно, можешь бежать!» – сказал Ваймс добродушно. «Но другие могут подумать, что значит у тебя есть какие-то веские причины. Хотя лично я согласен, что всякому, кого кликает коп, лучше бежать со всех ног, виновен он или нет. Потому что первичные инстинкты не врут. И потом, в наши дни люди так разжирели, что физические упражнения им не повредят». «Бегите, если хотите, мистер Трепет!» «Я тоже умею бегать, притом очень быстро!» Трепет улыбался улыбкой человека, который считает, что коп не слишком-то умен. «Держу пари! Ордера от магистрата у тебя с собой нет, а?» «Эй, мистер Трепет, с чего вы это взяли?» «Может быть, вы думаете, что магистрат не выдаст ордер на ваш арест?» «Так...» «Кстати, спасибо, что показали мне, где лежат бочонки с табаком!» «Ваше сотрудничество будет принято во внимание!» Бывают плохие дни, например, когда ты смотришь на искалеченное тело молодой женщины. И бывают хорошие дни, когда бегающие глаза подозреваемого, метнувшись через двор, в точности показывают, где именно хранится контрабанда. Я, конечно, сообщу об этом властям и, разумеется, в местном пабе тоже расскажу. Непременно! Мистер Трепет хорошенько распробовал мысль о том, что его могут счесть стукачом и выбрал самый глупый вариант ответа. «Я ничего не говорил тебе про табак, коп, и ты это знаешь!» Тут из-за угла шагнул фини воздев свою устрашающую дубинку с выражением почти комической ярости на лице. «Хотите, я ему врежу, командор? Только скажите, шеф!» Вам в шутливом отчаянии закатил глаза. «Не нужно, фини не нужно! Ведь мистер Трепет сам хочет с нами поговорить, не так ли?» Трепет решил, что лучшим вариантом будет обратиться к младшему – «Слушай, фини ты же меня знаешь!» Закончить он не успел, потому что тот отрезал. «Для тебя, Трепет, я констебль, наконец! Мой отец тебя раз 20 двадцать таскал в суд и называл мухой, потому что всякий раз, если где-то оказывалась куча дерьма, поблизости непременно болтался ты, и он велел мне за тобой наблюдать. И сейчас, кстати, именно это я и делаю!» Юноша взглянул на Ваймса, который ободряюще кивнул, и продолжал. «Дело в том, мистер Трепет, что мы тут не из-за контрабандного табака. Я не таможенный инспектор, это не самая популярная профессия. Я самый простой и обыкновенный стражник, и с одной стороны сейчас у меня в руках человек, который всего лишь оказал услугу своему хозяину, сложив у себя в сарае несколько бочонков табаку, но с другой стороны...» «Что ж, с другой стороны, если я убийцу, то храни тебя, боги, ведь тогда я могу совершенно позабыть про то, что было с одной стороны. И не проси подробностей, Трепет, у нас и без того хватает дел!» Трепет явно испугался. «Это насчет того гоблина, да? Слушайте, я тут ни при чем. Да-да, я, конечно, не поймальчик, согласен, но я совсем не такой, как он. Я шалопай, а не убийца!» Вам взглянул на фини Говорят, иногда человек бывает рад, как слон. фини можно сказать, был рад, как целый зоопарк. И как стражник, все в одном флаконе. Ваймс вопросительно поднял брови и юноша сказал. Э, «Я ему верю, шеф. Могу поручиться, он тут ни при чем. Больше на что способен трепет, так это сбить с ног старушку, чтобы вырвать у нее сумочку. Да и то, э, скорее всего, на зрячую он напасть не рискнет». Э, «Вот видите...» Торжествующий воскликнул Трепет. «Э, «Я не такой уж плохой!» «Да уж!» – сказал Ваймс. «Ты просто примерный ученик воскресной школы, Трепет. Я в этом не сомневаюсь. Я и сам человек добросовестный, и люблю, чтоб все по правилам. Но готов ли ты присягнуть, что человек, известный как Стартфорд, убил молодую гоблинку на холме Висельника в окрестностях Овницхолла три дня назад?» Трепет поднял палец. Э, можно добавить, что я попросил его перестать, а он рассмеялся. И в любом случае я не знал, что это баба. В смысле, откуда мне было знать-то? Лицо Ваймса оставалось бесстрастным. Скажи, Тед, а что бы ты сделал, если бы знал? Я прямо-таки заинтригован. Трепет опустил глаза. Ну-ну-ну ну и оно. В смысле, ну только не женщину, конечно, э -э, женщину нельзя, э -э, то есть это как-то неправильно, понимаете? И такого опасного идиота можно найти буквально на каждой улице, подумал Ваймс. Вижу, дух рыцарства еще не умер, мистер Трепет. Ладно, фини продолжим. Мистер Трепет, а что вы делали на холме висельника в упомянутую ночь? Э -э, просто гуляли, ответил Трепет. Лицо Ваймса вновь сделалось непроницаемым. Практически омертвело. «Ну, разумеется, мистер Трепет! Я задал какой-то глупый вопрос, ей-богу! Констебль, наконец! Я вижу, там стоит и курит Вилликинс!» Он толкнул незапертую дверь и втащил Трепета в дом. «Здесь есть погреб?» Трепету казалось уже в пору было отпрашиваться в туалет. Но тем не менее, будучи дураком, который роет себе яму все глубже, он злобно оскалился. Допустим, и что? Мистер Трепет, я человек религиозный, а поскольку вы даже святого выведите из себя, мне нужно провести несколько минут в тихом размышлении, ясно? Не сомневаюсь, вы знаете, что всегда есть простой способ и есть сложный. Сейчас мы идем простым путем, но, скажем так, и до сложного недалеко. Прежде чем вновь с вами заговорить, я хочу побыть наедине со своими мыслями. «И сдается мне, мистер Трепет, что вы, возможно, захотите сделать ноги, поэтому мой коллега-старший констебль, наконец, будет охранять двор, а моего дворецкого мистера Вилликинса я пошлю составить вам компанию». Не успел Ваймс постучать в стекло, как дверь открылась, и Вилликинс, безупречно опрятный, как всегда, вошел в замызганную комнату, чистенький и накрахмаленный, в сверкающих ботинках с напомаженными волосами». Все трое смотрели, как Ваймс тянет кольцо в полу. Оно поддалось, и открылся люк, обнаружив лестницу, ведущую в темный погреб. Ваймс произнес «Констебль, наконец! Мне нужно посидеть и поразмыслить в темноте! Я ненадолго!» Он спустился по лестнице и закрыл за собой люк. Тьма сказала а, -а командор! Наконец-то! Полагаю, вы пришли, чтобы снять свидетельские показания!» «Так нельзя!» – подумал Ваймс как можно брать показания у демона, особенно если у него нет постоянного места жительства. Но с другой стороны, кому нужны свидетельские показания, если есть чистосердечное признание? Наверху Тед Трепет обводил глазами комнату, осмысляя ситуацию. Давайте-ка прикинем. Один юный дурень, который играет стражника, и какой-то зазнай Лакей, весь такой чистенький и блестящий. Сейчас сынишка Мисс Трепет сделает ноги, И в это мгновение... В это самое мгновение Вилликинс, не глядя на Трепета, полез в карман и с легким стуком положил на стол перед собой стальной гребень. Гребень сверкал. Воображение Трепета еще ярче. Достаточно было одного взгляда на лицо Вилликинса, чтобы Трепет решил, что будет сидеть очень тихо, пока любезный командор Ваймс не вернется. Из другого кармана Дворецкий извлек нож. Такого острого лезвия Трепет еще не видел. И, по-прежнему, не обращая на пленника никакого внимания, принялся чистить ногти. На самом деле прошло лишь несколько секунд, прежде чем крышка люка вновь откинулась, и появился Ваймс. Он кивнул Вилликинсу, который забрал гребень и без единого слова вышел из комнаты. Ваймс уселся на стул. «Мистер Трепет, у меня есть свидетельские показания, которые гласят, что вы были на холме висельника в упомянутую ночь в обществе другого человека, известного под фамилией Стартфорд». По словам свидетеля, вы сказали Старфорту, что можете раздобыть индюшачей крови, а он ответил, что на холме полно кроликов, и из прощи он не промахнется. В эту минуту, говорит свидетель, из кустов вышла молодая гоблинка, и ваш спутник напал на нее, хотя она молила о пощаде так громко, что вы сами попросили его, цитирую, перестать, и тогда он повернулся к вам, по-прежнему сжимая нож, который свидетель называет «мачете». Так стремительно, что вы намочили штаны. Нет, молчите, я еще не закончил. Тем не менее, как мне известно, вы действительно сказали своему спутнику, что на месте нужно оставить только кровь, а не, как вы выразились, кишки по всему холму. И тогда он заставил вас запихнуть их обратно в труп и спрятать его на склоне холма в кустах дрока. Я сказал, молчите! В кармане у вас был пирог со свининой, который вы принесли из дома, и 3 доллара наличными. «Ваша плата за это небольшое поручение. После этого вы со Старфортом вернулись к лошадям, которых временно оставили в старом полуразрушенном амбаре на другом конце деревни. Это были Каурая, Кобыла и Серый Мерин, совсем измученные дурным обращением. Мерин потерял подкову, когда вы уезжали, и вам пришлось вмешаться, чтобы ваш спутник не убил его на месте». А еще свидетель сказал мне, что на момент отъезда вы были по поясу обнажены, потому что запачкали рубашку кровью и бросили ее в амбаре после спора со Стартфортом. Я найду ее, когда мы вернемся. Ваш друг велел вам снять и штаны, но вы отказались. Однако я уже заметил на них брызги крови. Я не стану входить в лишние расходы и посылать верховного гонца в город, чтобы Игорь определил, человеческая эта кровь, гоблинская или индюшачья. Вам велели молчать, кажется». Я не упомянул некоторые другие разговоры между вами и мистером Стартфордом, потому что Финни стоит здесь и слушает. А сплетни бывают так жестоки. А теперь, мистер Трепет, я замолкаю. И пусть первыми словами, которые вы произнесете, будут слушайте внимательно «Я хочу сделать признание именем короля». Да, конечно, королей больше нет, но поправку в закон так никто и не внес. Вы, мелкий гаденыш, Но я неохотно признаю, что вас втянули в нечто более серьезное, чем вам хотелось бы, и более страшное, чем вы могли вообразить. Хорошие новости. Патриция и почти наверняка послушает моего совета, и вы останетесь жить. Запомните, я хочу сделать признание именем короля. Иначе я пойду прогуляться. А мистер Вилликин займется своей прической. Трепет, который выслушал большую часть этой речи с закрытыми глазами, залепетал так быстро, что Ваймс попросил его говорить помедленней. Когда трепет закончил, его отпустили в туалет, снаружи караулил Вилликин с ногти ножом, а Фини послали покормить обезумевших индюшек. Ваймс тем временем вошел в один из зловонных сараев и потыкал грязную солому, ища то, что по его убеждению должно было там находиться, и он не разочаровался. С близкого расстояния запах табака чувствовался даже сквозь удушливую вонь птицы. Ваймс выкатил бочонок, нашел фини и сказал, «Кажется, он полон табаку, и я намерен забрать его в качестве улики. Твоя задача прямо сейчас – найти ломик и еще одного человека, которого ты мог бы назвать честным и порядочным гражданином, если такие в округе водятся». «Э, «Есть Дэйв, который держит собаку и барсука», – сказал фини «Он честный гражданин?» поинтересовался Ваймс. «Водятся за ним кое-какие грешки!» ответил фини «Но он знает, что к чему, если вы понимаете!» Ваймс кивнул и несколько минут ждал, пока фини не вернулся с ломом, каким-то колченогим типом и небольшой компанией людей, которых в данном случае, пока не было доказано обратное, Ваймс предпочел назвать невинными зеваками. Они столпились вокруг, когда Ваймс приготовился открыть бочонок и объявил. «Внимание, господа!» «Я полагаю, что в этом бочонке содержится контрабандный товар!» Он закатал рукава. «Вы видите, что в рукавах у меня ничего нет, а в руках только лом!» С некоторым усилием он поддел крышку и повеяло густым запахом табака. Некоторые из невинных зевак решили, что сейчас идеальное время для быстрой беззаботной прогулки. Ваймс одну за другой вытаскивал пачки коричневых листьев, обернутые в хлопок. «В карету все не поместится!» – сказал он. «Но если мистер Дэйв, как честный гражданин, засвидетельствует, что видел, как я вынимал табак из закрытого бочонка, тогда вы, мистер Финни, напишите краткий рапорт, и мы разойдемся по своим делам!» Финни просиял. «Отлично подмечено, командор! Этой нищей можно что угодно замаскировать, да?» Он взглянул на Ваймса и спросил. «Командор?» Ваймс как будто смотрел сквозь него. «Ты далеко пойдешь, старший констебль, наконец! Давай-ка опустошим бочонок до конца!» Он сам не знал, откуда взялась эта мысль. Может быть, вмешался первичный инстинкт. Если человек занимается контрабандой, где он поставит точку? И каков его рынок? Как получить высшую цену за фунт привезенного товара? Ваймс вынимал и вынимал свертки, и один из них почти на самом дне бочонка оказался заметно тяжелее прочих. Стараясь не менять выражение лица, Вамс передал его фини со словами «Я буду благодарен, если вы с мистером Дэйвом скроете сверток и скажете мне, что внутри». Он сел на бочонок и взял понюшку из табакерки, пока за спиной слышалось шуршание. Наконец Финни произнес э, «Командор, это похоже на…» Ваймс скинул руку «Похоже на каменную пыль, фини «Да, но…» Вамс вновь жестом велел ему замолчать. В ней видны красные и черные крапинки, если поднести к свету. Иногда гены стражника фини давали себя знать. Э, «Так точно, командор Ваймс!» «Значит, тебе и твоему приятелю Дейву. Ваймс взглянул на упомянутого Дэйва еще раз и вспомнил о презумпции невиновности. «Повезло, что вы не тролли, потому что будь вы троллями, вы бы уже были мертвы. Штука, которую вы держите в руках, называется хрустальный слэм» готов заложить свой значок. Молодые тролли употребляют слэм как наркотик, вам это известно? Они вынюхивают маленькую-маленькую щепотку и думают, что могут пройти сквозь стену, и разумеется проходят, а через несколько приемов падают мертвыми. Слэм вне закона во всех странах, и его очень трудно производить, потому что запах при его изготовлении ни с чем не спутаешь, и искр тоже много. «Продажа Слэма в у Убервальде и всех тролльях поселениях карается виселицей! Алмазный король троллей вручает внушительную награду всякому, кто выдаст ему подпольную фабрику!» вам с надеждой взглянул на упомянутого Дэйва. «Вдруг тот выдаст себя?» «Нет, — подумал он, — Слэм здесь делать не станут. Весь этот табак привезли откуда-то с юга, то есть издалека. Они осторожно вскрыли остальные бочонки и нашли много табака» и несколько пачек первоклассных сигар. Несколько штук Вайм сунул в нагрудный карман для подробной экспертизы. На дне каждого бочонка лежали аккуратные свертки хрустального сэма, скреба, сполза, сброса, исхода. Все изрядная дрянь. Хотя сход в общем и целом считался легким наркотиком. Конечно, если считать легким марафет, после которого просыпаешься в канаве, не зная, чья голова у тебя на плечах. Как можно больше образцов загрузили в карету, и Ваймс остановился лишь когда рессоры начали стонать. Прочие бочонки сложили грудой, и по приказу Ваймса очень гордый старший констебль наконец их поджег. Когда наркотики загорелись, начался небольшой фейерверк, и Ваймс подумал, что это только начало праздника. Когда люди сбежались посмотреть, что случилось, Ваймс уверил их в своих правомочиях. И объяснил, что мистер Трепет уедет на некоторое время, а потому не мог бы кто-нибудь пока присмотреть за птицами. Судя по реакции, соседи полагали, что мир без мистера Трепета и его вонючих индюшек, несомненно, станет лучше и чище. Поэтому напоследок Ваймс открыл сарай и дал бедным птицам шанс. Осененный еще одной замечательной идеей, он подозвал взволнованного Дэйва и сказал, «Алмазный король троллей одобрит наше сегодняшнее действие». Разумеется, мы, как действующие офицеры, не имеем права принимать вознаграждение. «Не имеем», – тоскливо уточнил Финни. Вань сделал вид, что не расслышал, и продолжал. «Но так или иначе, я позабочусь, чтобы ваша сегодняшняя помощь была должным образом вознаграждена». Лицо трактирщика просияло. Если в одной фразе встречаются слова «алмазный» и «награда», у человека сразу повышается настроение. Ваймс и Финни ехали в скрипящей карете за запертыми дверцами, но слегка приоткрыв окно, потому что с мистером Трепетом в его нынешнем состоянии было не очень приятно находиться в замкнутом пространстве. Он буквально потел индюшками. Признание обвиняемого. Вот это результат. Трепет и не думал спорить. Ваймс буквально увидел его лицо, когда призывающая тьма предъявила ему свои свидетельства. Он отметил каждый взгляд. Каждое содрогание, которое вместе взятые, сложились в железобетонные улики. Признание обвиняемого. К этому прибегают, чтобы спасти свою шкуру. Или, возможно, получить камеру получше. Преступник признается, чтобы избежать лишних проблем. И иногда это действительно удается. Но не за даром. И цена смерть на виселице, если он солжет. Ты солгал судье, солгал королю, солгал обществу и всему миру. Поэтому энергичный мистер Труппер встретит тебя на эшафоте, пожмет руку, чтобы показать, что ничего личного против тебя не имеет, а затем нажмет на рычаг, и ты покинешь мир, который предал, и зависнешь, не коснувшись земли. И потом, конечно, тролли и наркотики. Свидетельство их существования так встревожило трепета, что он изобрел новых богов, которыми и клялся, что ничего не знал про эти бочонки. Вам ему поверил. С точки зрения трепета, в бочонках не было ничего, кроме табака. Старого доброго табака. В табаке нет ничего дурного. А контрабанда... Ну, это же своего рода игра, как всем известно. Никакой беды в том, чтобы перехитрить таможню, до того она и существует. Вайнс подумал, я всегда говорил, что именно так оно и работает. На почве мелких преступлений прорастают большие. Ты смотришь сквозь пальцы на мелкие преступления а крупные разносят тебе башку. Горестный трепет сидел напротив и, вероятно, боялся, что его насмерть забьют тролли, но, как уже заметил Ваймс, этот тип, в принципе, боялся всех на свете, поэтому он по доброте душевной предложил трепету некоторое утешение. «Ты оказался в плохой компании, Тед! Ты думал, что просто усложняешь жизнь стражнику, но внезапно стал участником убийства!» И пусть невольно, замешался в дело с чрезвычайно серьезными тролльями-наркотиками. Самыми сильными, какие только есть. Но тебе просто не повезло с приятелем, Тет. И я так и скажу на суде. В покрасневших глазах трепета появилась надежда. Э, «Спасибо, сыр. И все. Ни развязанности, ни нытья. Просто благодарность за милосердие, на которое он так надеялся. Ваймс наклонился вперед и протянул озадаченному трепету табакерку – Тот взял большую щепоть и с такой силой втянул в нос, что неизбежный чих вышел через уши. Не обратив на это внимания, а также на тонкую коричневую дымку, повисшую в карете, Вам откинулся на спинку и бодро произнес. «Я замолвлю словечко перед тюремным начальством в Танте. Они мне не откажут!» Он взглянул на исполненное надежды лицо и подумал. «Черт возьми, я знаю, что сейчас там битком набито. Этому нахалу все равно ничего особо не светит, как бы я ни старался». «Ну, предположим...» Он продолжал. «Нет, мистер Трепет, вот что я сделаю. Мы посадим вас в камеру в псевдополис-ярде. Как вам такой вариант?» «Конечно, сидеть в одиночке скучновато, но иногда это может показаться сущим благословением, особенно после 15 минут, проведенных в некоторых камерах Танти. И потом, мои парни не прочь поболтать, если им особо нечем заняться. А еще у нас крысы поспокойнее, и свежая солома, И мы не плюем заключенным в кашу. А если ты будешь хорошо себя вести и не станешь шуметь по ночам, так и волноваться не о чем. «Со мной проблем не будет, командор!» Выпалил трепет лихорадочно, как человек, который страшно боится, что его не услышат. «Очень приятно, Тед!» – добродушно произнес Ваймс. «Мне нравятся люди, которые делают правильный выбор. Кстати говоря, Тед, кто предложил тебе сыграть эту маленькую шутку на холме?» «Стартфорд, сэр! Честное слово!» «Он сказал, мы просто вас разыграем!» «Я знаю, о чем вы меня сейчас спросите, сэр!» «Да, я у него спросил, кто за этим стоит, потому что немного заволновался, ведь в основном я просто выращиваю индюшек, да катаю бочонки, ну, ну понимаете!» Трепец сделал лицо простого честного трудяги. «Он сказал, если он расскажет, то придется меня убить, и я тогда сказал...» Благодарю покорно, мистер Старфорд. не извольте беспокоиться, и заткнулся, потому что у него стал такой странный взгляд, трепет ненадолго задумался и добавил, у него всегда такой взгляд. Вайнс попытался сделать вид, что все это не особенно интересно. Он боялся спугнуть жертву, точь в точь как человек с очком, стеклянной банкой и желанием насадить на булавку последнюю из редчайших лангарских синих бабочек, которая отдыхает на близрастущем кусте чертополоха. Стараясь казаться равнодушным, он спросил, «Но ты-то знаешь, правда, Тед? Ты умный парень, Тед, если копнуть поглубже. Многие скажут, конечно, что еловое бревно и то умнее тебя, но, честное слово, в нашем мире не достигнешь успеха, если не будешь держать глаза открытыми и ушки на макушке, так?» «Но разумеется, кто станет делиться тайной с таким болваном, как Трепет? Его даже бандитом было не назвать. Бандит должен обладать хоть малой долей тактического мышления». Но преступники околачивались поблизости, а когда они общаются с тупицами вроде Теда Трепета, то не всегда держат язык за зубами. Вслух вам сказал, «Какая досада, Тед, если ты один будешь за все это отвечать. Ведь на самом деле, ты всего лишь помог приятелю за пару долларов и пинту пива. Как по-твоему? Ужасно, правда, что приличным людям приходится расплачиваться за других? Особенно если счет крупный». Он замолчал и посмотрел на трепета. Э, «Да!», да! – произнес тот. «Однажды Стартфорд пришел такой веселый и сказал, что он у лорда ржава в доверенных лицах и, и все такое. Тот на него полагается и подкидывает деньжат, но я решил, что он просто хвастается». Вэнс, удивляясь собственному терпению, спросил. «Кстати, Тед, а ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из них говорил про ту гоблинку?» На лице парня появилась коварная усмешка. «Если вам так хочется, командор!» Ваймс несколько мгновений смотрел на трепета, а потом сказал. «Тед, я хочу знать только то, что ты видел или слышал, а не то, что тебе померещилось, и не то, что ты сочинил, чтобы меня порадовать, ясно? Иначе я перестану быть твоим другом!» Ваймс ненадолго замолчал. «Ты когда-нибудь слышал, как лорд Ржав или Стартфорд говорили про кузнеца?» Было очень поучительно наблюдать за тем, как Аристан шевелит мозгами. Он походил на большого пса, жующего ириску. Видимо, Трепет до чего-то додумался, потому что в конце концов произнес... Э -э, «Про кузнеца? А, -а, а Я и не знал, что это как-то с ним связано!» «Ну да, когда мы стояли во дворе, э -э, молодой лорд Ржав подошел к Стартфорту и сказал э -э, что-то типа... «Есть новости про нашего друга?» «Ну, Стартфорд и ответил...» «Не извольте беспокоиться, сэр, его ожидает королева, и оба засмеялись!» В тишине трепет спросил э, «Вы в порядке, сэр?» Ваймс, отмахнувшись от вопроса, поинтересовался «Что он имел в виду?» э, «Понятия не имею, сэр!» – ответил трепет «Здесь есть что-нибудь под названием королева? Может быть, пап или лодка?» Ваймс подумал «Да, у лодок всегда странные названия, среди них просто обязана быть королева» Пес вновь пожевал и риску Эээ, -э, простите, командор, я правда ничего не знаю Ни одной королевы тут не плавает Ваймс решил поставить точку Он получил хоть какой-то результат Не лучший Ничего, это удовлетворило бы ветеринаре Всего лишь намек на крошечный заговор Целью которого было куда-то отправить джетра против воли Но Вайнс, по крайней мере, временно удовлетворился Он понял, что трепет робко поднимает руку, как ребенок, который страшится выговора от учителя Что, Тед? Устало спросил он Трепет опустил руку. «А я найду бога, сэр?» «Что? Какого бога?» Трепет, казалось, смутился, но тут же собрался с духом. «Ну, сэр, я слышал, что иногда люди находят бога, когда попадают в тюрьму. И тогда с тобой лучше обращаются и даже, может, быстрее выпускают. Ну, потому что ты молишься. Вот я и подумал, если меня посадят в участок, там, наверное, к богам капельку ближе...» если вы понимаете, к чему я клоню. И я, конечно, не хочу доставлять неприятности. Знаешь, тет, если в мире есть какая-то справедливость, то богов, пожалуй, нужно было бы искать в Танте. Но на твоем месте, если бы мне пришлось выбирать между возможностью божественного вмешательства и гарантированными тремя приемами пищи в день, и чтобы в миску никто не плевал и не храпел в ухо ночью, и чтобы ты оказывался на коленях только ради молитвы, тогда бы я сказал «Бог с ним, с Богом». Солнце уже встало, и Вилликинс не сбавлял хода. Ваймс это заметил. Улица взывала к нему, даже когда представляла собой всего-навсего широкий проселок. Он толкнул локтем задремавшего фини Скоро будем дома, сынок. Думая мистера Трепета пока можно поместить в твою уютную каталашку, Согласен? Трепет явно был озадачен, и Ваймс добавил. Ох, боги, неужели ты думал, что я немедленно погоню тебя в Ангморпорг? Нет, придется отправить туда гонца, чтобы из города в свою очередь прислали кого-нибудь сюда с тюремным фургоном. Не беспокойся, каталашка прочная, уютная, каменная. Плюс ко всему, и я не сомневаюсь, что это изрядный плюс, госпожа, наконец, скорее всего, приготовит тебе вкусный бань-двинь-хрен-там с морковкой и горохом. Фирменное блюдо.